Арифрета Сильнейший ремесленник в мире. Рё Ширакаме. Книга восьмая. Приятного прослушивания. Глава первая. Триумфальное возвращение героя». Это было поистине невероятным зрелищем. Сотни зверолюдов столпились вместе, щипали себя за щеки, шлепали себя по лицу или неверяще глазели в окна. Свист ветра доносился до их ушей, а бескрайнее море облаков простиралось под ними. Через просветы в облаках они могли заметить, как Земля проносится мимо с невероятной скоростью. Как бы невозможно это ни не выглядело, они действительно летели по небу. Конкретнее они летели на управляющем гравитацией корабле Хаджими Фенрире. Хаджими прицепил к нему снизу большую гондолу, в которой они на данный момент и находились. Они получили возможность прокатиться на первом самолете за всю историю Тортуса благодаря другому историческому событию, случившемуся буквально вчера – Все рабы Хершера были освобождены в результате сражения, которое позже станет известно среди жителей Харшера, как Восстание Хаулей и Багровый Бал. Отец Ши Кам повел Хаули в атаку на столицу Империи и сокрушил ее за одну ночь. Он потребовал, чтобы император освободил всех рабов в Империи. Эти бывшие рабы в данный момент ехали на Фенрире Хаджими обратно домой, в море деревьев Халтины. Хаджими уже установил телепортационные врата в море деревьев, так что мог мгновенно телепортировать их всех домой, если бы захотел. Но он предпочел так не делать, вместо этого опустив Фенрир возле столицы, поскольку ему необходимо было сделать большое представление из всего этого освобождения. По сути, он хотел подчеркнуть жителям столицы Харшера, что освобождение всех рабов действительно было тем, чего потребовал сам Бог. И это сработало так, как и ожидалось. Ведь того, как гигантский летающий корабль опускается, чтобы забрать зверолюдов домой, Заставил жители столицы трепетать в благоговении. Естественно, Хаджами лишь использовал имя Бога. На самом деле хит никак не был с этим связан. Хаджами просто следовал своему принципу: не зная, что делать, свали все на Бога. Был ли хит связан со случившимся или нет? Это не особо заботило хаджами. В любом случае, в то время как это создавало отличное представление, перемещение такого сложного артефакта, как Фенрир, требовало немало концентрации. Ха! -а. Устало вздохнул Хаджими, развалившись на диване мостика. Он совсем не выглядел концентрирующимся. И его руки и ноги распростерлись на весь диван, и он выглядел скорее как офисный служащий на перерыве, чем тот, кто пилотировал корабль. Однако тот факт, что он был объят толстым слоем алой маны, давал ясно понять, что даже сейчас он все равно затрачивал огромное количество сил на передвижение Фенрира. На деле ему действительно было очень тяжко. Чем больше массы был нагружен Фенрир, тем тяжелее им было управлять. Впрочем, несмотря на сказанное, его позы вместе с тем фактом, что он был окружен красавицами, заставляли выглядеть это так, словно он просто демонстрировал свое превосходство над окружающими. «Эй, Нагума Хаджами, ты не думаешь, что довольно грубо себя ведешь, развалившись так перед Императором?» Дверь на мостик открылась механическим жужжанием, И император Хершера, Гахарда Хершер, вошел в помещение, сердито зыркая на Хаджами. С ее и шии по бокам, а Каори позади него, Хаджими впрямь выглядел как король, наслаждающийся своим гаремом, особенно учитывая то, как все трое плотно прилипли к нему. Они заявляли, что так они могут поддерживать восстановление его маны, но все понимали, что им не нужен для этого так тесно к нему прижиматься». Учитывая, что Хаджими каждую секунду жигал огромное количество маны и сверх того управлял невероятно сложной машиной, можно было сказать, что он серьезно тренируется. Просто он так не выглядел. Это правда было немного обидно. Ни Гахард, никто либо из присутствующих не осознавал, как много усилий Хаджими прикладывает к тому, чтобы стать сильнее. «Хотела бы я быть...» «Тебе не стоит вести себя так неприлично на людях, на гнусан!» Лилиана, сама вы снова позволили выскользнуть своим настоящим мыслям. Принцесса Хайлиха, Лилиана С.Б. и ее служанка Хелина, вошли вслед за Гахардом. Она тоже отправилась вместе со всеми в Халтину по причине необходимости того, чтобы она засвидетельствовала клятву Гахарда. Вчерашний бой был не между Империей и Вейербергеном, а между Империей и Хаулиями. Так что, поэтому... Йохарду было необходимо направиться в Верберген и дать там те же самые клятвы, которые он дал Каму. Все-таки это было одним из требований Кама. Остальными людьми в комнате были Аминагава Куки, Сакагами Рютара, Ейгаши Шидзуко, Танигучи Судзу и Тио, которая валялась на полу и дергалась от удовольствия. В этот раз она валялась на полу из-за того, что недавно попыталась прыгнуть в объятия Хаджими. Испытывая отвращение к выходгам извращенной драконши, Хаджими рефлекторно отпнул ее, после чего придушил ее до почти бессознательного состояния. Поскольку она выглядела наслаждающейся этим, никто не побеспокоился остановить его. Скорее, ее выражение экстаза заставило всех с отвращением отвернуться. Поддержав замечания Лилианы, Шидзуку и остальные тоже читали Хаджами. Не желая слушать их ворчания, он быстро сменил тему. «Гахард, закончил осматривать корабль?» «Ага, эта штука просто безумие. Я даже не представляю, как эта гигантская куча металла способна летать». В любом случае, ты сделал просто чертовский артефакт. Эй, Нагома Хаджими, сделай такое мне, Туша. Я заплачу, сколько побросишь. Гахард присел на диван напротив Хаджими, и его глаза искрились от восторга. Хаджими раздраженно нахмурился. Мне не нужны деньги, сдайся уже. Это первый и последний раз, когда я позволяю тебе прокатиться на Фенрире. Наслаждайся, пока можешь. Но же, не надо так говорить. Я прошу лишь один жалкий кораблик. Он даже может быть маленьким. «Мне в этом никакой пользы, так что отказано. «Ладно, если не нужны деньги, тогда что насчет женщин?» «Одна из моих дочерей сейчас как раз подходит для замужества. Ее зовут Трейс, и хотя она немного боевая маньячка, но она однозначно красавица. Она станет отличным дополнением к тому гарему. Что скажешь?» Похоже, Гахар считал Хаджими пораженным бабником. Учитывая, как Хаджими был в данный момент окружен тремя девушками, этому было сложно возразить. Вместе с этим Хаджиме меньше всего хотелось, чтобы на него спихнули безумно охочую до сражения дочь Гахарда. Он с пренебрежением глянул на Гахарда, но прежде чем успел отказаться, его гарем встал на его защиту. «Я превращу тебя в пепел. Если попробуешь...» «Я расплющу тебя!» «Это же была шутка, император, верно?» «Пожалуйста, не равняйте наглому Кона с собой, ваше высочество!» «Ни за что! Я не позволю! Хаджими Кун принадлежит мне!» Хаджими пожал плечами и добавил. «Ты слышал?» На, показушник!» М? «Постойте, мне показалось, или я услышал голос принцессы Лилианы посреди остальных, а?» Закон Гахард, после чего резко повернул голову в сторону Лилианы. Остальные последовали за его взглядом. «А, конечно, нет! Вам, должно быть, послышалось!» Ха-ха, если так подумать, ты еще игнорировала Баэсса на протяжении всего балла, хотя ты выглядел наслаждающийся танцем кое с кем. Эй, да как ты быстро действуешь! Даже я начинаю вставать от лицезрения того, как все покоряются тобой. о чем вы говорите? Ваше высочество, нагамо я не состоим в подобных отношениях, верно ведь, нагамо Ага, скорее отзамерзнет, чем это случится. Тебе надо было... «Разве это так резко отвергать?» Поникла Лилиана. Она отвернулась, надувшись, давая ясно понять, что была не против идеи стать возлюбленной Хаджами. Впрочем, все, видевшие, как она танцевала на балу, уже знали, что она очарована им. Естественно, от Хаджами это также не ускользнуло. Тем не менее, он отбивался от нее без всякой жалости. Ее и остальные девушки сочувственно посмотрели на Лилиану, после чего зыркнули на Хаджами. «Почему вы так на меня смотрите?» «Кроме того, принцесса уже обращена». В смысле, хотя ее жених был обезглавлен, но ей все еще необходимо выйти замуж за кого-то из Империи. Верно ведь? Гахард просто найдет еще одного принца, чтобы женить на ней. М? А насчет этого? Смолкала Лилиана, и Гахард повернулся к Хаджами с горьким видом. Говоря на чистоту, моя семья не в том положении, чтобы создавать сейчас политические связи. Мы вроде как заняты разбирательством с этими проклятыми ожерельями, которые убьют нас, если мы нарушим клятвы. Указал он на рубин, висящий у него на шее. Ожерелье клятв было артефактом, который заставлял носившего его соблюдать любые сделанные им клятвы. Он вырезал обещания прямо на душе клявшегося, так что любая попытка нарушить обещание или снять ожерелье заставляла человека сойти с ума и умереть. Согласно нашему договору, если мои вассалы попытаются напасть на зверолюдов, то мы и не лишимся жизни до тех пор, пока накажем их за это. Но это не отменяет того факта, что вся империя взята в заложники. Мне нужно сделать радикальные перемены в руководстве страны начать накладывать суровые наказания на своих людей. Кроме того, нам все еще нужно проинформировать всю остальную империю о новых законах и найти способ освободить всех оставшихся рабов. Я и моя семья слишком занята, чтобы думать о браке. Откинулся Гахард назад на спинку дивана и почесал голову. И не то чтобы я мог женить на принцессе кого-то, кто умрет в любую минуту. К тому же без рабов мы потеряли наш главный источник рабочей силы. Пусть твоя речь сработала в столице, но гарантирую, что другие города взбунтуются. Мои солдаты будут заняты возвращением империи под контроль. Так что мы все равно не сможем отправить подкрепление в королевство. Если на то пошло, то это нам сейчас нужна помощь. Понятно. Значит, по сути, принцесса больше ни за кого не выходит. Более-менее так, как только все утихнет, и семья императора не будет находиться под угрозой полного уничтожения, предс Ландл наверняка будет достаточно взрослым, чтобы выдать за него одну из моих дочерей и скрепить наш альянс вместо текущего плана. и остальные понимающие кивнули. Оказалось, что семья Гахарда так послушно была готова исполнять требования по той причине, что один из родственников императора попытался до этого снять ожерелье. Как и ожидалось, он сошел с ума, буйствовал у дворца несколько минут, после чего безвольно рухнул, словно марионетка, которая обрезали нити. «Это замечательно, Лили!» «Ага, я не знаю, сможешь ли ты теперь выйти за того, кого действительно полюбишь, но, по крайней мере, ты приобрела себе времени». «Агась, разве это не замечательно, Лили?» Куки Шидзуку и Каоре, радостно заговорили. Даже Ю и остальные поздравляли Лизи с тем, что ее помолвка была разорвана. «Спасибо». Неловко ответила Лилиана, хотя она была довольна тем, что ей больше не придется выходить за Байса, но его отец сидел перед ней, и сам Байс был обезглавлен буквально прошлой ночью. Тем не менее, она была счастлива, что ей больше не надо будет беспокоиться о человеке, который попытался ее изнасиловать. Обычно она скрывала свои чувства. В этот раз она позволила себе проявить радость. Даже Гахард невольно улыбнулся. «В любом случае, вот такие дела. Так что принцесса Лилиана вольна делать, что пожелает. Нагома Хаджами, если действительно хочешь ее, я воспользуюсь своей властью императора, чтобы сделать это возможно». «А?» «А, ваше высочество, что вы такое говорите? Я не... я... а...» Потрясенная Лилиана обратилась к своей служанке за помощью. «Это твой шанс, принцесса, сделать его своим!» Возбужденно ответила она. Не замечая угрожающего взгляда Юи, Лилиана застенчиво повернулась к хаджами. Легкий румянец, окрасивший ее щеки, придавал ей как раз идеальное количество миловидности. Естественно, хаджами ни капли не было этим обеспокоен. Ее чары нисколько не повлияли на него, и он спокойно повернулся обратно к Гахарду. Э, взамен ты хочешь, чтобы я сделал тебе корабль, верно? Сколько раз я должен повториться? Для меня в этот момент нет никакой пользы. По сути, я буду только терять при таком обмене». «Что это должно значить? Макамасан!» ну прокричала Лилиана. не проигнорировал, и это тоже. Шокированный Гахард ответил. «Ну же, мы тут говорим о принцессе королевства. Как ты можешь назвать себя мужчиной, если не хочешь ее?» «Не равняй меня с такими, как ты. Я не пытаюсь тут собрать коллекцию из девиц. Если на то пошло тот факт, что она принцесса, сделаю все только еще более проблемным». «Сюда! и все еще здесь, знаете ли! Пожалуйста, хватит говорить обо мне так, словно меня здесь нет! Слушайте меня!» Помахала Лилиана руками в воздухе, пытаясь напомнить остальным про свое существование. К сожалению, её все таки проигнорировали. Но «У тебя действительно это интереса к власти? Или, возможно, ты просто не заинтересован в принцессе? Оба!» «Ладно, ладно, я поняла, вы игнорируете меня. Я ни для кого не настолько важна, чтобы меня слушали. Полагаю, это потому, что ты не заинтересован во мне?» «Ныг, хотя я принцесса...» Слезы покатились по щекам Лилианы, и всякая надежда исчезла из ее глаз. «Лилиана сама, бедняжка...» Лили, хотя ты и принцесса, я так сочувствую...» э -э, «Лили, я выслушаю тебя, пожалуйста, взбодрись!» Хелена потерла краешке глаз платком, тогда как Шидзуку и Куки попытались утешить ее. Хаджим наблюдал за ними краем глаза, одновременно следя за реакцией Гахарда. Видя, что тот не намерен сдаваться, Хаджими вздохнул и произнес... В данный момент нет ничего, что бы я хотел, так что сдайся. Может быть, ты наткнешься в будущем на что-то, годящееся в качестве размены монеты. Так что, подожди до этого времени. Хм, действительно нет ничего, чего бы ты хотел? Нет ничего, что бы я мог сделать для тебя? Ответ честно. Все люди чего-то хотят. Единственные, кто говорят, что ничего не хотят, прекратили быть людьми. Либо что-то замышляют. Что ж, повторюсь, я полагаю, что ты дьявол. Нарываешься на драку? Что ж, наверное, я понимаю, о чем ты, но... Обхватил Хаджими руками Юи и «Как можешь видеть, все, что я хочу, уже в моих руках?» «Что еще я могу попросить?» «Так что хватит тратить время на переговоры», — говорил ведь Хаджими. Юи прижалась к Хаджими, тогда как Шио все еще была в шоке из-за того, что Хаджими обнимал ее настолько же крепко, как и Юи. Спустя секунду ее уши и хвост начали радостно дергаться, и она обняла Хаджими в ответ. Ее глаза встретились с глазами Юи. И они радостно хихикнули друг другу. «А, вот, значит, как. Не могу вынести все эти заигрывания, пойду на палубу, подышу свежим воздухом». Поднялся Гахард на ноги, раздраженно фыркнув, и поплелся наружу. Хаджими снова растянулся на диване и вернулся к виду смотрящего в никуда. Шидзику и Сузу робко поглядали на него, тогда как Куки и Рютара были не способны посмотреть на него, Такое открытое заигрывание сделало атмосферу в комнате довольно неловкой. Не помогало и то, что Лилиан стоялся на потолок с мертвыми глазами. Однако девушки, та, что стояла позади Хаджими, и та, что была у его ног, не были затронуты неприятной атмосферой. «Но как так вышло, что только Юэшия?» «Слушай, Хаджими-кун, когда ты сказал, что все, что ты хочешь, уже в твоих руках, ты же имел в виду фигурально, верно ведь? А ты же заботишься не только о юиши правда?» «Хозяин, я понимаю, странно просить о таком почти сразу же после того, как ты меня пнул, но не мог бы ты обнять и меня заодно, я тоже желаю быть в твоих руках!» Каори обняла Хаджами сзади, тогда как Тио поднялась с пола и начала умолять. и подняла голову с груди Хаджами, взглянула на них обеих и произнесла. «Как шай «Что это должно значить?» «Чего? Я не оставлю это неосп... неоспоренным юэ Каори и Тио грызнулись на заметку Юи. Юи наклонила голову и приложила палец к подбородку, размышляя, после чего указала на себя и шию. «Победителя». После чего указала на Каори и Тио. «Рыгравшая». После чего снова начала тереться о грудь Хаджиме. В этот момент Каори сорвалась. «Фу-фу-фу, какая ты странная, Юи. Временами ты говоришь нечто, что совершенно лишено логики. Ты где-то ударилась головой?» Каори раскачивалась туда-сюда, а ее размахивающий мечом демон Стэн сформировался позади нее в урагане ветра и снега. «Действительно, похоже, что с ее что-то не так, но нас возлагается подправить ее, Каори!» Пошатываясь, поднялась на ноги Тио. Черный дракон, обрятый аурой кромешной тьмы, расправил крылья и проревел позади нее. И «Есть очень простой способ сделать это!» «Действительно, когда что-то ломается!» «Ударом приведи это в форму!» «Надо ударить!» «Для приведения форму!» Произнесли они вместе. Боевой настрой начал сходить о них. Куки, Рютару и Сузу тесно сгрудились вместе, перепуганы давлением, излучаемым Каори и Тио. «Это действительно Каори?» пробубнил Куки. Йои снова подняла голову с груди Хаджими и слегка ухмыльнулась им. «Не надо. Вы же знаете, что у вас не будет ни шанса, если я стану серьезной. Не так ли?» Их очень раздражало услышать знакомую фразу, исходящую из уст Юи. «Иди сюда!» «Давай посмотрим, как ты справишься!» Как ожидалось, ни одна из них не отступала. «Ммм, покажите хуже!» Провоцировала Юи еще больше. Темные тучи сформировались за ней. Ее фирменный дракон Грома появился, создавая трио. «Постойте, девушки, успокойтесь! И ты, нагомо не сиди просто так! Помоги мне остановить их!» Отчаянно пыталась Шидзуку утихомирить их. К сожалению, хотя это должны были быть простые иллюзии, давление, излучаемое демоном, черным драконом и драконом грома, были слишком реалистичны. Шидзуку отпрянула назад и обратилась к Хаджами за помощью. Однако ответ Хаджами был не слишком многообещающим. «Не могу. Слишком устал». Погрузился он еще глубже в дела. Он явно не собирался двигаться. Прежде всего, подобные драки случались на ежедневной основе. По сути, это было то, как общались эти трое. Поэтому Хаджи меня особо обращал на это внимание. «Ты... ленивый!» Вскипела в ответ Шидзуку, которая не была особо посвящена в подоплеку, стоящей за их ссорами. В этот самый миг одна из бойцов запросила помощь. «Шидзуку-тян, оставляю авангард тебе!» «Чего? Почему я должна участвовать в этом?» И таким образом Шидзука плавно влилась в их перепалку. Увидев, что Каори запросила подмогу, Тео решил найти себе тоже. «Идем, принцесса, мы пройдем это сражение вместе! Ты же мастер маги барьеров! Мне потребуется помощь от тебя и Судзу!» «Постой, ты хочешь меня? Почему?» «Ты только что включила и меня?» Извращенный драконша схватил двух плачущих девушек и втащил их в драку, воспользовавшись своей чудовищной силой. Она выглядела прямо как мама, отчитывающая своих детей. Хотя принцесса, никто не слушает меня!» Печально пробубнила Лилиана. Она взглянула на служанку за спасением, но Хелена просто болела за нее. «Давай, госпожа Лилиана, вот твой шанс сделать тебя ее женой!» Оказалось, что даже служанка не слушала ее. Лилиана снова уставилась в потолок с мертвецким взглядом. Суза тоже искала помощь ее куки но они неловко отвернулись в сторону. У них не было никакого желания встревать в драку девушек. В конце концов, парням не годилось влезать такое. «Вы бросаете меня? Бросаете, не так ли? Я этого не забуду!» Бедная Сузу была обречена на ту же судьбу, что и Лилиана. шея будь моим авангардом!» «Есть! Я никому не дам приблизиться к тебе, Юэстан! Я превращу их всех в фарш!» Рвалась Шия вперед, ее кроличьи уши встали торчком, а губы загнулись в бесстрашной улыбки. Она ударила кулаками друг по другу, вызывая ударную волну маны распространиться наружу. Ее улыбнулась Хаджами, прямо как жена, улыбающаяся мужу, перед отправкой на войну. Только разве обычно не должно было быть наоборот? Я отправляюсь Хаджами. Пришло время научить их. Разница между нами. Ага, повеселитесь. Просто ничего не ломайте. Ты дашь мне награду, когда я вернусь? Ага, так что не затягивайте слишком надолго. Ммм... Их короткий разговор задорил Каори еще больше. Они едва могли сдерживать свою жажду крови. Группа ушла с мостика, забирая невольных новобранцев с собой. Над облаками погода всегда была ясной, что делало любой день подходящим для драки. Вскоре звуки раскатов грома и взрывающегося дыхания дракона стало доноситься снаружи. Куки и Рютара подпрыгивали на месте каждый раз, когда слышали очередной взрыв. «Действительно нормально оставлять их одних вот так?» Звучит так, словно они веселятся. Однако Хаджами оставался абсолютно безразличным. «Ты спокоен даже, когда услышал все это?» <мех> «Значит, вот какова разница между мной и Нагома!» «Ммм, я не думаю, что дело в этом. Просто успокойся, Куки». Куки стиснул зубы в расстройстве от того, что становился взволнованным, в то время как Хаджами продолжал валяться на диване. Тем временем Рютара просто вздыхал, и его голос хорошо разносился по мостику, который покинули все, кроме парней.